Глава 41 Нет, это уже ни на что не похоже. ему видите ли надо уехать, а понимает ли он, что творится у нее внутри каково ей сейчас стенала про себя Анна. Не удостоил даже объяснением. Она таскалась за ним весь день, провела с ним ночь, а в ответ надменный тон, холодный, отстраненный взгляд. И это «подождешь меня здесь», как рабыни. Это уже не первый раз. Вчера из машины, вот так же исчез. Ведь если бы он тогда остался с ней, ничего бы не случилось. Обращается как с собачкой. То приласкает, то пошла прочь. Когда же он настоящий? Сейчас или ночью? Уставившись невидящими глазами в монитор компьютера, Она всеми силами старалась не заплакать. Он ушел. Раньше она думала, что одинока, но ошибалась. По-настоящему одинока она почувствовала себя только теперь. И никакая оглашка ей не поможет, а только наоборот, может быть, именно благодаря ей, ее глумлениям, она, Анна, заработала такой финал. Да и при здесь, собственно, оглашка? Она сама же ее выдумала, сама устроила из своей жизни реалити, а себя настоящую день за днём в корзину сливала. В общем, копила, копила и получила. А ведь подспудно всё понимала, но казалось, что однажды проснётся, почистит пёрышки, помедитирует и... Сундуки с брюликами, до да тонна жратвы лакшмия, видите ли, сулила. Ах, какое счастье! А если на уме совсем другое? И к это не имеет никакого отношения. Глупо, ой, как глупо, непростительно. Значит, пора сворачивать свой бизнес, пока совсем не завралась. «Все, мисс Снежинская, аривидерчи, и больше свой облезлый хвост не распускай. Такую глубокую писательницу мир оплакивать не будет. Да и не налезет теперь на меня твоя шкурка. Все изменилось». Большие напольные часы, смотревшиеся в этом непритязательном кафе неуместно, громко оповестили присутствующих о времени. Анна даже не поняла, сколько они пробили. Ей было все равно. И что с ней вообще будет дальше, тоже все равно. Ну и что, что если ее поймает полиция? Ну и что, если ее осудят и даже посадят в тюрьму? Абсолютно все равно. Хотя нет, пусть ее запрут в камере, а еще лучше сразу на электрический стул. «Вам что-нибудь принести?» раздался над самым ухом мужской голос и, не получив ответа, спросил более настойчиво. «Будете заказывать?» Анна подняла глаза и увидела улыбающегося официанта с обесцвеченным ежиком. «Да, принесите мне кровавую Мэри, пожалуйста», — тихо сказала она и еще крепче сцепила онемевшие руки. «Напиться вот что ей сейчас нужно, иначе она не выдержит». Одним большим глотком она отправила в желудок принесенный коктейль. И никакого эффекта. Сердце ныло. Она повернулась к окну, на улице сплошной стеной валил снег, и, несмотря на то, что он был белый, возникло ощущение, что наступила ночь. «Не остановится, пока не завалит», — подумалась Анне. «Завалит и не выберешься». «Надо как-то взять себя в руки и поехать домой, больше-то некуда». Степан не вернется за ней, это очевидно. Избавился, наконец, как от балласта. И она его понимает. Она действительно обуза. И сама была бы не проще сейчас от себя избавиться. Нет никакого смысла оставаться здесь дольше. Так что посидит еще чуть-чуть и поедет к себе. А там будь что будет. Ей вдруг стало страшно. Так страшно, как не было никогда в жизни. Никогда она потерялась в детстве. Ни после взрыва на презентации. Никогда за ней кто-то охотился в лесу. Этот теперешний страх был особенным, осязаемым что ли. Он скутал ее плотной черной пеленой, не давая ни слышать, ни видеть, ни дышать. Вместе со страхом пришло осознание, что для нее отныне все кончено. Действительно всё, всё кончено. Вся жизнь сжалась до одного настоящего момента и казалось, что ничего не было до и уж точно ничего не будет после. Анна откинулась на спинку стула и прикрыла глаза, полностью отдавшись владевшему ею безраздельно страху. Она попыталась вздохнуть поглубже, но в легкие проникла лишь маленькая толика воздуха, недостаточная для выживания. И на несколько бесконечно длинных мгновений она совсем перестала дышать. Все глубже погружаясь в жуткую манящую глубину, она чувствовала, что скоро будет пройдена точка, после которой ей уже не всплыть. И тут внезапно что-то изменилось. В ней стало нарастать новое чувство, как будто заработал мощный механизм, наполняя адреналином каждую клеточку. На смену апатии пришло вначале негодование, а затем злость. Все внутри клокотало и кричала, приказывая выбраться из черной дыры, в которой она угодила не по своей вине и не по своей воле, а значит, должна, нет, просто обязана вырваться. Анна вдруг осознала, что может найти выход. Какое-то седьмое чувство подсказывало. Она способна это сделать. Интуиция и раньше очень редко ее подводила. И она зажмурилась еще крепче, стараясь к ней прислушаться. А та повсюду доказывала убеждала, что разгадка близка. Надо только довериться себе и взглянуть на ситуацию по другим углом. Теперь, оставшись одна, Анна могла рассчитывать только на себя. И у нее, похоже, есть только один выход — Найти вора и убийцу, найти самой, иначе этот ад никогда не кончится. Под другим углом нужен свежий взгляд. Вместо того, чтобы снова вспоминать прошедший вечер, Анна начала мысленно перебирать все виденные и прочитанные ею детективы. Память унесла ее в студенческие годы. его вот 20-летняя Анна входит в гостиную, где ее мама смотрит по телевизору очередной детективный сериал. «Садись, посмотри», — говорит мама, смерив ее снисходительным взглядом. «Это полезно». Анна больше предпочитает лавстори, но спорить желания нет, поэтому она молча сгребает с кресла кожаной заготовки для косметичек и садится. На экране двое стыщиков, уже видавшие виды, и новичок ведут неспешную беседу. «Самое главное — определить мотив», — говорит один, поглаживая ухоженные усики. «Но как мы его определим, не зная убийцу?» – удивляется другой. «Так в том-то и дело, мой дорогой друг, что как только мы поймем мотив, вычислим и преступника. И как же нам его понять?» «Очень просто. Мотивов, толкающих человека на нарушение закона, тем более на убийство, не так уж много, и все они стары, как мир. Я весь внимание...» Первым делом нам, конечно, следует исключить клинические случаи, то есть психически больных людей. Мания убийства – это совершенно отдельная история. Также следует исключить убийство, совершенное в состоянии аффекта, что тоже стоит особняком. Возьмем мотивы, толкающие на преступление здоровых и нормальных людей. Возьмем. Итак… Первый и самый распространенный мотив – это выгода, другими словами, убийство с целью получения каких-либо финансовых средств, недвижимости или доходной должности. В этом случае следует искать того, кто в результате выигрывает. Второй мотив – это любовь и ненависть, а точнее любовь, превратившаяся в ненависть, то есть преступление, совершенное на почве страсти. Известно ли вам, дорогой мой, что нет никого страшнее отвергнутого любовника? «Еще как!» «Очень хорошо!» В таком случае следует искать любовников в тайнах и не очень. Итак, следующий мотив – ревность. «Но это то же самое, что и любовь». Нет, вы не совсем правы. Ревность нужно отделять от любви. Дело в том, что ревность не всегда возникает на любовной почве. Некоторые завидуют превосходству в чем-либо, богатству и так далее. В этом случае следует искать конкурентов – вообще человек существо удивительное он может ревновать и завидовать всему чему угодно даже такой малости как наличие более красивых цветов в саду у соседа что ж нельзя с этим не согласиться и последний мотив это страх страх разоблачения когда кто то часто невольно узнает чужую тайну или ему становится известное обстоятельство которое обнаружившись могут погубить чью-то жизнь или даже просто карьеру. В этом случае следует искать свидетелей каких-либо обстоятельств». «Я запомню каждое ваше слово», – заверил молодой сыщик своего наставника. «Но все-таки как распознать настоящий мотив, если можно предположить сразу несколько?» «Дело в том, мой юный коллега, что весь мой жизненный опыт и знания психологии людей – позволяют ответить вам, что самое прозаическое объяснение почти всегда бывает наиболее вероятным. Анна вернулась в настоящее, сама удивляясь тому, что даже запомнила каждое слово. В тот день она вместе с матерью досмотрела «Детектив» до конца, но невнимательно, не вникая в детали. Однако с тех пор этот фильм попадался ей не раз, и теперь память, как на блюдечке, выдала ей этот эпизод. «Почему именно этот?» «Еще коктейльчик!» — поинтересовался подкравшийся сзади официант. Она дернулась от неожиданности, настолько глубоко погрузилась в свои мысли, что забыла о том, где находится, и что в интернет-кафе полно народу. «А!» — она подумала отказаться, но махнула рукой. «Почему бы и нет? Несите!» Через минуту перед ней стоял второй бокал, почти до краев наполненный спасительным алкоголем. Она отпила чуть-чуть, отставила его, Однако взгляд словно прилип кровавой красной жидкости. Коктейль был густой и цветом походил. Она только что это поняла. Набхаласкар! Свет лампы играл на гранях бокала, и казалось, что кровавая Мэри искрится и переливается, как огромный драгоценный камень. Она всмотрелась повнимательнее и на какой-то миг увидела вспыхнувшую в глубине звезду, Зашмурилась, потрясла головой, отгоняя страшное видение. «Что это, если не нервный срыв? И неудивительно? Отвлечься надо, срочно отвлечься! Интернет!» Сама, не зная зачем, она зашла на сайт Mail.ru, и теперь в ее глазах отражалась яркая, переливающаяся реклама блогов, принадлежащих знаменитостям разных мастей. Раньше она, точнее, не она, а Глажка, любила на досуге полазить по сетевым дневникам, пообщаться с великими, чтобы, так сказать, держать руку на пульсе. Но сейчас ей было не до того. Анна скользнула взглядом по колонке новостей, и глаза сами собой нашли статью о вчерашнем происшествии в галерее. Она уже хотела закрыть эту страницу и посмотреть другие сайты, но успела щелкнуть мышкой, и перед глазами возник текст с заголовком — Как удалось вынести колье из охраняемого лучше, чем швейцарский банк выставочного зала? Быстро его прочитав, она фыркнула. Ничего нового, лишь общие фразы, подкрепленные призывами к бдительности. И вопросы, вопросы. Рядом была размещена подборка фотографий, и она стала их просматривать. А вдруг и здесь в кадры попала Алена. Она щелкнула по крохотным квадратикам, и они тут же разворачивались во весь экран. Там было полным-полно брыжущей счастьем богемы. И, конечно, среди них Махович с божовой хозяева презентации. При виде Андрея, гордого и довольного, Анна скривилась. Теперь он больше не казался ей таким уж великолепным. Она стала пролистывать его фотки в поисках Алены и наткнулась на очередное крупное изображение Маховича с большим стаканом кровавой мэри в руке. В голове сразу всплыл их разговор у стойки бара. Тогда он сказал ей, «Отличный выбор, я тоже иногда себя балую». Потом рассказывал про колье, про то, что оно принадлежало Екатерине. Задумавшись, она перевела взгляд на стоящий перед ней бокал, повертела его в руках, сделала небольшой глоток и откинулась на спинку стула, забыв, что там висит ее новая великолепная шуба. В голове продолжал крутиться их разговор с Андреем. Он сказал ей тогда что-то важное. Анна это интуитивно чувствовала. Уже в который раз она стала методично восстанавливать в памяти весь вчерашний вечер. Вот она сидит у стойки бара. Сзади к ней подходит Махович, говорит, что тоже любит этот коктейль. Потом они вместе идут к витринам с драгоценностями, а он ей все показывает, рассказывает, что драгоценности пролежали много лет в обычных наволочках, Вот они подходят к витрине со злосчастным колье, и Андрей говорит, что его стартовая цена – 11 миллионов долларов. Потом они переходят к витринам с портсигарами. Вот. Анна подскочила на месте. В голове вдруг прояснилось, все мысли выстроились по порядку, сложились как пазл, вплоть до миллиметра. Вспомнила.